3. Как проводится психоанализ? Процесс психоанализа состоит в изучении и реорганизации личности. Делается это для того, чтобы индивид мог сохранить свои напряжения благоразумнее и с меньшими затруднениями, пока не придет время их снять. А если снятие напряжений дозволено или требуется ситуацией, мог бы выражать их, в соответствии с принципом реальности, свободно и без чувства вины. Можно пытаться, например, сделать его способным сдерживать раздражение, когда это разумно, и выражать гнев, когда это уместно, устраняя в то же время иррациональные источники раздражения и гнева. Психоанализ стремится к этим целям, изучая напряжение ид исследуемого индивида, открывая пути снятия напряжений, когда это осуществимо, и приводя их, насколько возможно, под контроль сознания. Чтобы полностью провести этот процесс, он должен длиться по меньшей мере год и составлять от 3 до 6 сеансов в неделю каждой продолжительностью около часа. Если исследование длится менее года или число сеансов меньше трех в неделю, эффективное проведение процесса почти невозможно. В таких обстоятельствах психоаналитический метод может быть применен, Но индивид, по всей вероятности, не будет проанализирован. Полный психоанализ всегда продолжительный процесс. Надо сделать бессознательное сознательным и привести под наблюдение неудовлетворенное напряжение, скопившееся выд с самого начала детства. Для этого пациент укладывается обычно на кушетку, а аналитик садится у него в головах, чтобы быть вне поля зрения. Благодаря этому психика пациента может работать, не отвлекаясь. Он не видит лица доктора, и его не тревожит поэтому возможные реакции доктора на то, что он говорит. Поток его мыслей тем самым не нарушается. Если бы он знал, что понравилось или не понравилось аналитику, то стал бы, как правило, регулировать свои высказывания в соответствии с этим. В свою очередь, такой способ избавляет от излишней напряженности доктора. Не находясь под непрерывным наблюдением, он может лучше сосредоточиться на том, что говорит пациент. Применяется так называемый метод свободных ассоциаций. Это означает, что свободное выражение свободного течения представлений не сдерживается и не меняется обычной цензурой сознания. Сознательным идеалом эго, вежливость, стыд, самоуважение. Сознательной совестью. Религия, воспитание и другие принципы. И сознательным эго, чувство порядка, проверка действительности, сознательное стремление к выгоде. Дело в том, что для аналитика важнее всего как раз те вещи, о которых пациент не стал бы говорить. Иногда само его колебание подчеркивает важность какой-либо вещи. Именно те предметы, которые кажутся пациенту неприличными, грубыми, несущественными, надоедливыми, тривиальными или нелепыми, часто привлекают особое внимание аналитика. В состоянии свободной ассоциации психика пациента часто переполняется желаниями, чувствами, упреками, воспоминаниями, фантазиями, суждениями и новыми точками зрения. И все это возникает на первый взгляд в полном беспорядке. Однако, вопреки кажущейся путанице и бессвязности, Каждое высказывание и каждый жест имеют свое значение в связи с тем или иным неудовлетворенным напряжением ИД. Час за часом, день за днем из беспорядочной паутины мыслей начинают выявляться значения и связи. В течение длительного периода могут постепенно развиться некоторые центральные темы, относящиеся к ряду неудовлетворенных с раннего детства, давно похороненных в подсознании и недоступных сознательному распознаванию напряжений, которые и составляют основу структуры личности пациента, источник всех его симптомов и ассоциаций. Пациент во время анализа может ощущать, будто он перескакивает от одного предмета к другому, без какой-либо закономерности и причины. Часто он затрудняется или вовсе не в состоянии увидеть связывающие их нити. Здесь и проявляется искусство аналитика. Он вскрывает и указывает напряжение, лежащие в основе этих, по-видимому, разрозненных ассоциаций, вызывающие их и связывающие их воедино. Позиция аналитика по отношению к пациентам строго нейтральна, хотя жизнь его связана с их жизнью в течение года или дольше, и он воспроизводит вместе с ними мельчайшие подробности их нынешних и прошлых переживаний. Главная работа аналитика состоит в некотором смысле в том, что он каждый раз указывает пациенту, когда тот сам себя обманывает. Поэтому доктор должен все время сохранять самокритическую позицию, исключающую какие-либо проявления симпатии и негодования к пациенту, что дало бы тому возможность обманывать доктора и самого себя. Нежелательная эмоциональная установка аналитика по отношению к пациенту называется контрпереносом. Такие чувства аналитик должен уметь обнаруживать у самого себя, исправляться с ними столь же искусно, как он обнаруживает и справляется с аналогичной установкой пациента по отношению к нему, проявляющейся в виде перенесения. Это одна из главных причин, по которым ортодоксальный психоаналитик, то есть член Международной психоаналитической ассоциации или одного из признанных ею обществ, Перед началом практики должен подвергнуться анализу сам, так как без отчетливого понимания своих собственных напряжений он мог бы невольно допустить влияние какого-нибудь контрпереноса собственных настроений и симпатий на свои суждения. А это могло бы привести к потере перспективы или повредить долговременным результатам лечения. Цель анализа не в том, чтобы вызвать у пациента ощущение благополучия, пока он находится под надзором доктора, а в том, чтобы сделать его способным справляться со своими проблемами, независимо от доктора в течение долгих лет дальнейшей жизни. Неудачное слово может поощрить установку пациента, направленную против него самого, или создать видимость оправдания его ошибочных суждений, между тем, как цель лечения – Научить его таких вещей избегать. С другой стороны, такое слово может усилить и без того обременяющие его чувство вины. Это не значит, что аналитик лишён человеческих чувств и симпатий. Это значит, что он должен уметь ясно распознать свои собственные чувства, чтобы рассматривать без предубеждения то, что говорит пациент. Пациент приходит к аналитику в поисках понимания, а не моральных приговоров. Доктор остается нейтральным в интересах пациента, но это не обязательно означает, что он бессердечен. Анализ не делает пациента зависимым от доктора. Напротив, намеренно предпринимаются усилия, чтобы этого избежать, анализируя и тщательно устраняя именно эту связь. Отношение между доктором и пациентом. с тем, чтобы пациент стал свободным индивидуумом, независимым и способным стоять на своих собственных ногах. Это и является целью анализа. Теперь слушателю должно быть ясно, что, вопреки распространенному представлению, высказывание салонного психолога или даже профессионального психиатра, останавливающего на ком-нибудь пронзительный взгляд и изрекающего, «Ну так ведь вы интроверт! Это не психоанализ!» Психоанализ – это весьма специальный и определенный метод наблюдения и терапии, и он занимает много, очень много времени.